Глава 13 Буян несся, как бешеный. Я бы назвал это тыгдыканьем свободы. Огромные копыта били по земле, оставляли вмятины и поднимали пыль. Магический зной с гривой и хвоста шлейфом тянулся следом и раскалял воздух. От скорости у меня заслезились глаза и перехватило дыхание. Утробно отозвался «Рысарь». Ни я, ни Буян уже много лет не видели таких просторов и не дышали полной грудью. Он с того момента, как его выловили в одной из зон морока и притащили на продажу богачам, а я с того момента, как попал в дом к своей новой семье. А теперь мы вместе неслись вперед, как в последний раз, по полям и холмам, мимо березовых рощ, оврагов и реки. Вдыхали запахи разнотравья и прохладный расистый воздух. На мгновение я даже забыл, что мы оба здесь чужаки, что где-то там позади остались ошарашенные деревенские люди, что они до сих пор наблюдают, как буян носится по полям и оставляет после себя взрытую землю, а заодно раскаленную кислотную пыль магического зноя. — Ну все, приятель, поворачиваем! — крикнул я рысарю и дернул поводья. Мы развернулись и помчались в сторону гнилого моста. Так его называли местные. Правда, благодаря моей няне мост был уже не гнилой, но название осталось, и никто не собирался его менять. Хотя это касалось не только названия, это касалось всего. Проскочив мимо телег с деревенскими, я опять услышал выкрик деда: Не егози, окаянный! Все поля нам вытопчешь! Изверг! Буян в один прыжок перемахнул реку так и не заметив злосчастного моста. Возле ворот усадьбы я увидел Виктора, а вместе с ним — Лаврентия. Мой помощник стоял намного ближе к дороге, а вот Эл, наоборот, замер подальше, у забора и сожженных ворот. Рысарей он действительно боялся, как огня. «Илья Борисович!» — Виктор махнул мне рукой и пошел навстречу. Для него мой рысарь не был чем-то сверхъестественным. Потому что он видел его не раз и даже бывал на императорских скачках. Сам Виктор верхом никогда не ездил, но недавно признался, что это его мечта. Только денег на такого зверя у него никогда не будет, даже если работать тысячу лет. Тут он был прав. Рысарь стоил как двадцать таких усадеб вместе с землями, деревней и людьми. Даже не каждый богач мог позволить себе рысаря, не то что обычный человек. Это было развлечение для особой элиты, которой от скуки хотелось чего-нибудь этакого, опасно извращенного и престижного. «Подготовь рысарню, Витя», — велел я помощнику. Тот кивнул, бросил тоскливый взгляд на Буяна и отправился исполнять приказ. Как только он ушел, я пришпорил рысаря и подъехал к Лаврову, но тот шарахнулся к забору. «Уйди, Илья! Ради бог, ты же знаешь, я этих тварей боюсь!» «Не подпускай его ко мне, умоляю, как друга! Я ради тебя тут остался, а ты...» «Вы боитесь рысарей, господин Лавров?» Неожиданно у ворот появилась Нонна. В образе горничной Рогнеды, конечно. И, судя по довольному лицу, ей эта роль нравилась все больше. Похоже, она представляла себя на театральной сцене, а зрителем был только несчастный Лавров. Ну и я заодно... Услышав её голос, Лаврентий резко обернулся. Его лицо вытянулось. Паника отразилась в глазах за очками. Но он быстро взял себя в руки и ответил почти спокойно. «Скажу вам правду, милая Рогнеда, что этих пыхтящих тварей я с детства не переношу. И они меня тоже. Проще говоря, у нас не сложились отношения. Отец считает меня трусом, хотя это не так. И знаете... «Я солгал одной прекрасной девушке насчёт...» Он нахмурился, но всё же договорил. «Солгал насчёт того, что участвую в императорских скачках на рысарях. А теперь сам не свой. Не знаю, что делать. Хоть стреляйся!» Лавров сказал это так серьёзно, что Нонна уставилась на него в ужасе. «А почему бы просто не признаться этой девушке?» — спросила она быстро мрачнее. Кажется, до нее стало доходить, что ее шутка может закончиться трагедией. «Признаться?» — вскинул брови Эл. «Нет, Рогнеда, ни за что. Только не такой девушки, как Нонна Евграфовна. После этого она станет презирать меня еще больше. А вот вы... Вы совсем другая». Нонна медленно моргнула. «Другая?» «Совершенно другая», — подтвердил Эл. «И с вами я тоже другой. Мне совсем не хочется вам лгать, в этом просто нет смысла». Кузина тихо кашлянула, будто у неё в горле запершило от таких откровений. «А вы разве не боитесь рысарей Рогнеда?» — удивился Лавров. «Неужели раньше их видели? Где же, позвольте узнать?» Нонна скромно опустила глаза и снова улыбнулась. «Второй раз!» Ответ у неё был явно заготовлен. «Это было в далёком детстве, господин. Моя матушка работала прачкой у одного князя, а он держал двух рысарей. Там я их и видела. Даже седлала для верховой езды и немножко каталась. С позволения хозяина, разумеется». Она взглянула на Буяна. Они были такие же, как этот. Возможно, поменьше размером. Их звали Сивка и Бурка. Я покосился на Нонну. Её выдумки становились всё изощрённее. Она откровенно издевалась над Лавровым, и пока не стало поздно, надо было оборвать эту странную игру и сказать Элу правду. Но тут внезапно Нонна предложила. «Если вы не против, господин Лавров, я могу научить вас езде верхом на Рысаре. И если Илья Борисович не будет против, разумеется». «Вы разрешите, Илья Борисович?» Она глянула на меня и улыбнулась третий раз. Правда, ее зубастая улыбка больше походила на хитрый ведьминский оскал. Я уставился на кузину, уже собираясь отказать. Рысарь может легко сжечь неопытного седока прямо в седле, и таких случаев были сотни, но она об этом отлично знала. Ну-ну, своими девичьими интригами она Лаврова точно прикончит. Неожиданно Эл сделал шаг к рысарю, а сам умоляюще посмотрел на меня. «Илья, будь другом, разреши!» Тогда мне больше не придётся лгать, но не в графовне. Я даже смогу участвовать в императорских скачках. Пусть и приду последним, но так хотя бы репутацию не уроню в глазах твоей сестры и всего высшего общества. Смилуйтесь, Илья Борисович, добавила Нонна. Я ещё раз посмотрел на них обоих. Чёрт что? Если ты покалечишь моего друга Рагнеда, то тебе придётся отвечать по закону. Поняла? Езда на рысаре «Это серьёзно?» Нонна кивнула. «Спасибо, Илья Борисович. Обещаю, что с господином Лавровым ничего не случится. Мне просто хочется помочь и исправить некоторые недоразумения». Лавров задрал голову и заулыбался широко и счастливо. «Спасибо, друг. Ты не представляй, представляю!» Нахмурился я. «Так что будь аккуратнее, Эл». «Я серьёзно, есть вероятность, что ты разобьёшь себе не только голову». Услышав это, Нонна внезапно засобиралась по делам. «Ох, совсем забыла, нужно помочь Ангелине с пирогами». Она закусила губу, быстро развернулась и буквально сбежала от нас, засеменив в сторону усадьбы в своих стоптанных калошах. Лавров посмотрел ей вслед, нахмурился и со вздохом спросил. «Как думаешь, Илья?» «Когда твоей двоюродной сестре надоест выдавать себя за горничную?» Я посмотрел на Лаврентия и не сдержал улыбки. «Неплохо, Эл. И когда ты ее раскусил?» Тот пожал плечами. «Только что. Порой я лишь выгляжу идиотом, но им не всегда являюсь. Думаешь, я не способен отличить настоящую горничную от никакой? Знаешь, сколько у меня этих горничных в постели перебывало?» особенно когда я дар сердцееда оттачивал, и никто из них не сказал бы фразу «исправить некоторые недоразумения». Так что Нонна Евграфовна не на того напала. Издеваться вздумала, да? За дурака меня держит? Посмотрим ещё кто кого. Он зловеще улыбнулся. Я же покачал головой, ещё раз жалея о том, что потакаю этим двум диванным интриганам. «Оба они мстят за то, что один держит другого за дурачка» но при этом оба с удовольствием отыгрывают роли дурачков. «Что за детский сад вы тут устраиваете? Вам заняться больше нечем». «Ну ты ведь разрешишь, но не обучать меня езде на твоем рысаре?» — уточнил Эл на всякий случай. «Ты же обещал». «Ну, раз обещал, то разрешу», — усмехнулся я. Затем наклонился ниже, почти приникая к шее рысаря, и тихо сказал Лаврову. Но если ваши игры зайдут слишком далеко, то это может плохо кончиться. Надеюсь, ты понимаешь? Нонна приехала сюда тайно, и если кто-то узнает, что она здесь, то её ждёт суровое наказание. Лавров моментально стал серьёзным. «Ты за кого меня принимаешь?» «Конечно, я никому не скажу. Просто было бы преступлением не подхватить её хитрую игру, согласись. Ты и сам не прочь что-нибудь учудить». «Ладно, Эл», — вздохнул я. У вас есть два дня, чтобы наиграться в горничную и рысарного наездника. Но потом кому-то придется сказать правду, возможно, даже мне». Лавров ничего не успел ответить. Из усадьбы на крыльцо выбежала моя няня и понеслась к воротам. Напрямик ко мне. Она была в таком ужасе, что ее колотило мелкой дрожью. «Илья! Илья!» Закричала она на бегу. «Не Илюшечка и не Крошечка». «Значит, случилось что-то серьёзное». Я быстро спешился и сунул поводье в руки ошарашенному Элу. «Пригляди за Буяном!» Бросил ему, а сам побежал Ангелине навстречу. «Ангелина Михайловна, что случилось?» «Илья, беда!» Снова закричала няня. «Мои фруктовые пироги! Кто-то подсыпал в мои пироги отравы, Илья!» Я один пирог тебе приготовила на завтрак, а остальными угостила всех наших работников и охрану, и даже Витю Камынина. Я резко остановился. Внутри всё оборвалось. «Что?» Няня подбежала ко мне и тяжело дыша добавила. «Все живы. Живы, слава Богородице. У меня было с собой универсальное противоядие. Сама когда-то рецепт придумала, так что все до вечера должны вылечиться. А потом можно и чаю с чабрецом попить». «Так оно будет лучше от обезвоживания и...» Я обхватил няню за плечи, обрывая ненужные детали насчёт чая. «Кто помогал готовить пироги? Кто был ещё на кухне, кроме вас?» Няня часто заморгала. «Так одна у меня тут помощница, наша горничная новая...» Она чуть не сказала «нонна», но вовремя поправила сама себя. Рогнеда, которая. Такая хорошая девочка. Но ты ведь на неё не думаешь, правда?» «Зачем ей траву сыпать?» Она уставилась на меня огромными стариковскими глазами, но больше напоминала испуганного ребёнка. «А больше никто к пирогам не подходил?» — спросил я, отпустив плечи няни. Та всплеснула руками. «Никто? Совсем никто, Илюша? Я ведь знаю, что опасности на каждом шагу. Стерегла твою еду, как зеницу ока, а получается...» Она опять часто заморгала, в её глазах появились слёзы, губы задрожали. А получается, что я чуть свою крошечку не отравила. А если бы я сначала тебе завтрак отнесла? Я ведь так и хотела сделать. А если бы я тебя убила, Илюша? А если бы убила? Я опять обхватил её за плечи. На этот раз, чтобы просто обнять и успокоить. Всё хорошо, няня. Со мной всё в порядке. Вы, главное, остальным помогите. Да, помогу, помогу, крошечка моя. Всхлипнула Ангелина, обливаясь слезами. Только они теперь... «Все отказываются тут работать, говорят, даже близко к усадьбе не подойдут. Да и я... Как же я теперь пироги тебе готовить буду?» Она заплакала. А я, наоборот, улыбнулся, хотя улыбаться хотелось меньше всего. «Будете готовить точно так же, как раньше, только без помощников. И без яда». Услышав мою идиотскую шутку, няня разревелась еще сильнее. В этот момент на крыльцо усадьбы вышла Нонна и сразу же направилась ко мне. Кузина была бледная как смерть, оно и понятно. Теперь все подозрения сразу же падали на нее. «Илья Борисович», — тихо сказала Нонна, когда подошла ближе, — «я тут ни при чем. Умоляю мне поверить, я никого не травила, хоть и месила тесто, и даже доставала пироги из печи. Но один из работников сказал, что запах пирогов ему напомнил одну вещь. «Уж очень приятный, — говорит, — запах был персиковый. А такой запах есть только в одном месте гнилого рубежа. И о нём все в деревне знают». Няня перестала лить слёзы и уставилась на Нонну. «Что за запах такой, милая? Я же персиковые пироги делала. Они и должны персиками пахнуть». Кузина покачала головой мрачнее всё больше. «Видимо, отравитель решил, что никто не заметит запаха отравы. Она тоже пахнет персиками». И с таким запахом распространяют вокруг себя заброшенные шахты на севере гнилого рубежа. Их называют Хинские рудники. И я нахмурился. О Хинских рудниках мне было известно ещё тогда, когда я только услышал решение отца о моей ссылке. И ты тоже о них знаешь, спросил у Нонны. О них все знают, но никто туда не ходит, ответила та. Говорят, от этого яда человек умирает за минуты, и еще не нашли противоядие, хотя Она глянула на Ангелину. «Теперь этот вопрос, похоже, решён. Очень неожиданным путём». Я окинул взглядом опустевший двор и парковый сад. Все пятеро охранников отравлены, как и мужики из деревни, как и две девушки горничные. Только трое оставались в порядке, не считая меня. Это сама няня, а также Нонна и Лаврентий. Они пирогов не ели. Я скрипнул зубами. «Значит, убийца находится прямо здесь, рядом со мной. Тот, кто точно знал, как работает яд из хинских рудников, чем он пахнет и что противоядия от него нет. А еще он знал, что няня сначала всегда относит завтрак мне, а уж потом я сама и угощает других. Просто сегодня из-за рысаря она поменяла свой привычный распорядок, чем спасла мне жизнь». «Вот оно, противоядие-то». Няня вынула из кармана фартука маленький бутылёк с зелёной жидкостью. Отвар из тридцати трав, между прочим. Десять лет на этот рецепт ушло. Я забрал бутылёк у няни и, не особо его рассматривая, стиснул в кулаке, после чего развернулся и поспешил к крысарю. «Проедусь». «Илюша, а завтракать?» – кинулась за мной няня. Она сказала это так, будто ничего не случилось. Её угощение не отравило сразу двенадцать человек. Я обернулся и опять заставил себя улыбнуться. «Спасибо, Ангелина Михайловна, я пока не голоден». «Прости меня, крошечка», — прошептала она, опять став несчастной. «Больше никаких пирогов, пока ты не найдёшь отравителя. А ты его найдёшь, я знаю». «Найду», — кивнул я. «И не просто найду, а заставлю ответить». Нонна закусила нижнюю губу, побледнев ещё больше, ну а я быстро зашагал к своему рысарю. Увидев меня, Эл с мольбой забормотал. «Забери, забери у меня пыхтящую тварь!» Он осторожно протянул мне поводья. Рысарь при этом стоял смирно, порой сопел, выпуская пар из ноздрей, и пристально следил за Эллом красными дымчатыми глазами, будто в чём-то его подозревал. Я молча забрал у Лаврова поводья и снова оседлал магического зверя. «Что-то случилось?» — насторожился Эл. Я только услышал, что что-то случилось с пирогами твоей няни. Какая-то странная паника. Подгорели, что ли? Он выглядел так, будто не понимал, что происходит. Вот только опыт общения с ним уже показал, что Лаврентий Лавров отлично умеет притворяться дурачком, когда ему это надо. Мне даже не хотелось думать, что Эл может быть причастен к отравлению. Или Нонна. Или няня. Но подосланного убийцу надо было найти быстрее, задействовав все возможности, даже магию первозванного. «Так что случилось с пирогами-то?» Опять спросил Эл, разглядывая мое хмурое лицо. «Ты что, завтракать не будешь?» «Завтракай без меня. Мне надо кое-что проверить». Бросил я и, пришпорив рысаря, сорвался с места.